флирт, король, юноша и косметолог. Компания у нас большая, шумная и разномастная, достаточно случайная. То есть каждый с кем-то знаком, но в таком составе собрались в первый раз. По левую руку от меня находится вполне симпатичный 30-летний молодой человек, исполняющий обязанности, принимающей страны Я на гастролях. Справа очень красивый, с тонким породистым лицом, пожилой, Ну, во всяком случае, точно не молодой, лет около 60-ти американец. Интересно, а вот 60-летние мужчины относят себе термин «пожилой» или, скорее всего, нет? Может, «зрелый», хотя, положа руку на сердце, всё же «перезрелый» чуточку, самую малость. Обидно, но «пере». Оба этих человека оказывают мне явные знаки внимания. Я вся извертелась, но с удовольствием подбрасываю улыбки и слегка взгляды в топку их тщеславия. Напротив нас троица отличных веселых наших мужиков, тоже находящихся в возрастной категории слегка пери. Все выпивают, ржут, по бокам находятся командировочные и от этого сильно расслабленные дамы. В воздухе пахнет каким-то осенним запоздалым флиртом. Мне тоже хочется кокетничать, потому что вечер по-летнему тёплый, ну и просто так, для общего развития. Я поворачиваюсь к американцу и совершенно искренне говорю, что у него очень красивое лицо. Ему надо сниматься в кино в роли короля или Марка Антония или ещё в чём-то породисто-героическом. Он слегка обалдевает, но ведь я артистка, дитя природы, мне можно всё. Смущённо улыбается, не слабая я прошлась танком, но заметно оживляется. Я с удовольствием смотрю на его тонкий прямой нос, точёное бледное лицо с высоким мраморным лбом, обрамлённое короткими, сильно поредевшими на макушке с ними волосами, на выразительные карие глаза с лучками морщинок, на хорошо очерченный подбородок с едва заметной ямочкой. При этом я пытаюсь переводить ему анекдоты, которые травят мужики напротив. С юношей справа мы тихо смеёмся, находя сходство у всех присутствующих с героями мультиков. Сам же юноша высок и стройен. У него тёмно-русые волосы, голубые глаза и девичий розовый румянец. Сегодня днём мы поднимались на перегонки по высоченной лестнице и сбегали обратно. Это было безумно увлекательно, так как, несмотря на то, что я старше, я всё равно бегала быстрее и легче. Мужички напротив раскраснелись, разгорячились, сбросили пиджаки, явив моему взору животы глобусами и густую седую поросль, стремительно рванувшую вверх из-под расстегнутого воротничка рубахи. Раскрасневшиеся командировочные дамы, вцепившиеся в их бледные руки с обвисшими бицепсами, образовали плотное кольцо. Американский король, воодушевившись моими комплиментами, встрепенулся, как молодой петух, и попытался увлечь меня беседой, придвинувшись поближе, так как за столом стало слишком шумно. Вот он рассказывает, а я смотрю на его руки. Они красивой формы, но покрытые какой-то чересчур белой, сухой, будто пергаментной кожей. Или это свет такой? Когда он в какой-то момент накрывает мою руку своей... Меня передёргивает. Не, от Вашего величества одержите дистанцию. Вам не к лецу замашки записных лавеласов. И ещё у вас растут волосы в носу. Угу. Длинные, седые и жёсткие. Вам надо их щипать пинцетом. Это больно. Я знаю. Я замечаю желтовато-серые, слегка стёршиеся нижние и неестественно белые, ровные с каким-то металлическим крюком сбоку верхние зубы. Бледные дёсны. Слишком густые и длинные брови. Мне становится дурно. Я, извинившись, отодвигаю стул выхожу в туалет. Там, вымыв руки, отдышавшись, пристально разглядывая себя в зеркало. фу Американец старше меня ровно настолько, насколько я старше румяного молодого человека. Я с ужасом пытаюсь найти у себя признаки разрушения. Волосы я давно крашу, поэтому даже не замечаю появляющиеся седые волосы. В носу меня уже ничего не растёт. Задница пока не обвисла, еще бы. Я все лето бегала, как молодой сайгак. Руки, да, кожа рук чуть суховата. ну ничего, у меня есть крем в сумочке, сейчас намажем. Терев изрядное количество крема и промокнув руки бумажным полотенцем, я выхожу обратно в зал. Пьяная, счастливая, вспотевшая соседская троица с висящими на ней такими же счастливыми командировочными тётками выделывают уморительные пар на паркете танцпола, обдавая всех запахом перегара, табака, острой пищей и вот этого всего вот перья, что несёт в себе их долгая, вполне счастливая, но не очень здоровая жизнь. Хочется на воздух. Американец пытается меня увлечь на танцполную, я протестую мысленно так, как будто меня волокут в преисподнюю. Вежливо отказавшись, я демонстративно зеваю и прошусь домой. Вырвавшись на волю, мы целый час гуляем с молодым человеком по городу, и когда он берет меня за руку, чтобы перевести через дорогу, его природный румянец становится пунцовым, а я ощущаю удар током. Потом мы бежим по пустой улице, как дураки, и смеемся. И он держит меня за руку, и мне не хочется ее убирать и пахнет от него умопомрачительно, свежестью и тем, от чего хочется целоваться. Ну а что дальше? А ничего. Флирт не должен ничем заканчиваться. Это процесс. Так сколько еще мне можно флиртовать? Доколе? Спросили бояре царя батюшку. Пока не знаю. Я все еще хочу заниматься любовью и думать, что у меня куча времени и самое интересное впереди. Я думаю, что я еще в обойме, в играющем составе. Сколько мне осталось? Кстати, а когда наступает этот перелом? Вот хороший возраст, а вот уже нет. 30 лет? В 40? В 50? Или в 60? Однажды я пошла к косметологу. Каюсь по подарочному сертификату. Косметолог оказался довольно молодым, но совсем невзрачным мужчиной, что уже было подозрительно. Разве мужчина способен понять наши переживания? Тем не менее, я села на кушетку, он бросил быстрый взгляд на моё лицо и начал долго рассказывать об услугах, которые они предоставляют, и о том, что моя кожа после всех этих процедур начнёт светиться молодостью. «В темноте», — мрачно пошутила я. Парень мне не понравился. «А скажите, пожалуйста, сколько вам лет?» — спросила я, лёжа на кушетке с японской коллагеновой маской на лице. «Тридцать ответил доктор. «М -м -м -м, «Мне кажется, вам необходимо сделать обёртвание японскими водорослями. Вот идиот. Необходимо. Разве может так говорить женщины? То есть всё так плохо, что уже необходимо. Скажите, пожалуйста, елейным голосом продолжаю я. Строго между нами. Мне просто интересно. А вот вам лично, какого возраста женщины нравится? До 30, наверное, не больше. Наивно выдал этот осел, обрадовавшись интересом к своей персоне. И этот человек мне предлагает обёртывать задницу водорослями, а? Чтобы я молодел на глазах. Для чего? Для чего он там работает, если после тридцати мы уже для него не кондиция? Это как в морге, макияж в последний путь. Спасибо большое. От обёртывания я, пожалуй, воздержусь. Всё равно понравится таким, как вы, у меня нет никаких шансов. Я не смогла удержаться, чтобы не подпустить яду. Э-э, заблеял доктор. Я не то хотела сказать. Вы очень хорошо выглядите. Так, значит, мне не нужно делать столько процедур. Или нужно? Я веселилась от души. «Это же всё для профилактики!» Доктор запутался в показаниях и не знал, что делать. Я сказал что у меня, к сожалению, мало времени, и мне нужно идти. Возраст — очень странная штука. Когда тебе 20, 15-летние для тебя не люди, так, личинки человека. сорокалетние кажутся стариками, более старшие стоят одной ногой в могиле. А сорокалетние с удовольствием принимают 20-летних за равных, потому что чувствуют себя 20-летними. И ты всегда будешь для кого-то старым, а для кого-то молодым. А мне хочется реабилитировать возраст. Это не дурная болезнь. Это количество энергии, которое есть в тебе. И если ты не перекрыл каналы для связи с мировым разумом, то у тебя будет нужное количество энергии, сексуальной в том числе. Когда она начнёт уходить? Когда ты перестанешь её тратить должным образом. Но это все высокие слова, пустая болтовня, скажете вы. А что нужно делать, чтобы в 40 выглядеть на 20, а в 50 на 30? А теперь скажите, для чего вам это нужно? Вы хотите нравиться 20-летним? Хорошо, почему бы и нет? Вы им непременно понравитесь и в вашем возрасте, если будете интересными, уверенными в себе и счастливыми. Такие люди нравятся всем, разве нет? А если у вас будет много интересов, то вы вряд ли загубите своё здоровье. Вам будет некогда бухать, курить, валяться перед телевизором, заедать тоску по уходящей молодости. Вы будете быстрыми, гибкими и привлекательными. Двадцатилетние как раз заняты тем, что метят территорию сексуально. В этом проще всего реализоваться. Они хотят всегда и везде. Им с тобой интересно, ты от них не требуешь подарок новую сумочку. Они говорят и делают глупости, как это мило. Они не рассказывают тебе весь вечер, как круто у них налажен бизнес. У них нет ещё бизнеса. С ними ты впадаешь в детство и реально лучше выглядишь. На какой-то момент у вас наступает полная гармония. Ты способна испытать сильную страсть. Но страсть на то и страсть, чтобы угаснуть. И уже невозможно смотреть, как они падают в тех местах, где ты уже давно упала, поднялась, сделала выводы и огородила опасное место флажками. Им, наконец, пришла пора утверждаться в жизни по-другому, строить свой бизнес и рассказывать о нём весь вечер. Но уже не вам. У вас с двадцатилетними будут разные интересы, если только вы не захотите войти в эту реку второй раз. Вам нравится тусить по ночам? Нестись на бешеной скорости на тачке друга! Хотя в этом случае все друзья будут гонять на ваши. Вы хотите с пеной у рта доказывать, что нужно всё разрушить, для того, чтобы всё построить новое и крутое? Вы хотите, чтобы вся эта весёлая компания ввалилась к вам под утро, осталась на пару дней, опустошила холодильник и заблевала балкон? Вы ведь скучаете по этому или почему-то другому? Мне кажется, вы скучаете по свободе, по отсутствию ответственности. Это глупые молодые девушки хотят замуж, детей и ответственности. Они просто не знают, что это такое. А вы знаете, ответственность — самый тяжёлый груз на свете. Теперь, к счастью, ответственность ослабляет свою бульдожию хватку. Дети уже практически выросли, ты с ними дружишь, тебя по-прежнему называют девушкой, и ты нравишься мужчинам. Главное богатство возраста — опыт, сын ошибок трудных. Шутка. С нашим опытом мы стали лучше, чем были в 20. Спокойнее, увереннее в себе, мягче. Мы учли все сделанные ошибки решили их больше никогда не повторять. Можно сказать, достигли полного расцвета. И, наконец-то, мы искренне хотим секса во всем его многообразии, глубине и философском наполнении. Дозрели, видимо. В юности секса снимался первый слой — шкурка, который и казалась всем яблоком. Самые сильные чувства я испытывала от сознания своей пробудившейся женской власти и от манипулирования противоположным полом. А секс — не более чем инструмент, не более чем короткая юбка, которую ты надеваешь, чтобы все упали. Ты не так хочешь секса, сколько того, чтобы тебя хотели абсолютно все. Нет. Ну, ты, конечно, получаешь удовольствие, но обходишься без него легко и просто, часто симулируешь. И вдобавок ко всему испытываешь подсознательное девическое отвращение к самому физиологическому процессу. Разные там запахи, вкусы, звуки, волосы. Фу. А сейчас? А сейчас тебе всё это нравится. И звуки, и запахи, и вся палитра, и всё яблоко до самой сердцевины с огрызком. Отлично. Мы всё можем и уже ничего не боимся. Мужчины чувствуют, что мы понимаем толк в сексе при условии, что мы позитивны, уверены в себе, здоровы и красивы. Этот набор нам здорово пригодится по жизни. А как же бывают привлекательные мужчины в возрасте? Но опять же, состоявшиеся, то есть находящиеся в гармонии с окружающим миром, здоровые, что сложнее, не обрюзгшие, полные силы и энергии. Не так-то просто встретить, факт, но есть такие люди. Я вот беседовала с Ричардом Гиром. Ему уже за 60 тогда был. И он был великолепен. В глазах ядерный реактор. Я омлела. Делаем выводы. Возраст сексуальности не помеха. Ты в игре, пока сильная, здоровая, естественная, полная энергии и следовательно красивая. Да, Коля. А это уж как кому на роду написано. Пока смотришь вперёд, пока способна гореть, пока у тебя есть деньги. Нет, не для того, чтобы платить молодым мальчикам, а для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Знаете, как я определяю, что всё закончилось? Когда люди начинают жаром интересоваться политикой и критиковать общественное устройство, тогда я понимаю, что всё. Игрок сел на скамейку запасных, вряд ли сыграет в этом сезоне, да и вообще. Потом всё-таки это произойдёт. Мы постареем. Очень незаметно для себя. «Петрович, а помнишь, как мы в молодости за девками бегали?» «Помню, конечно. Только не помню, зачем». «Нам нужно вовремя уйти со сцены, но это не так страшно, как кажется. Мы будем играть в другую игру, не менее увлекательную. И не будем скучать по тому времени, когда целовались в подъездах. Мы же не скучаем по песочнице, ведерочку, совочку и куличикам. А когда-то это было самым увлекательным занятием на свете. Вот так. Глубже копать не будем. Мы ведь понимаем, что похотливые старушки — это жесть.